Глава 13 «Сверху!» – закричала я, и он послушно поднял голову, словно услышал мой голос, хотя нас разделяли тысячи километров, потому что с неба на него обрушилось десяток атакующих дронов. Но это было только начало. Уж и не знаю, что за дьявольская рука наслала на него всю эту адскую армию, окружившую его возле стен домов у припаркованных к обочине флайгаров. Я бы назвала это бойней. И я прилипла к экрану, слыша, как рычали и ругали сирханы, крича, что «так нечестно!» Такого не должно быть. Ни на одного участника не нападало столько машин за один раз. И дьявольские механизмы не оставляли их Риму ни единого шанса выбраться. Машины выкатывали из дверей, выпрыгивали из окон домов. Они падали на него с неба и выползали из-под земли. Стреляли в него, катили на него, пытаясь размазать тяжелыми гусеницами или разрубить железными клешнями с жужжащими лезвиями. Но он был хорош. Вернее, он показался мне великолепным в своем воинском искусстве. Ни одного лишнего движения. Все четко, точно и предельно смертоносно. Разрубал их пылающим мечом, стрелял в них. Они гибли на месте, искрились, оплавленные лазерными лучами. Но с каждым новым выстрелом я уже знала. Заряд подходил к концу, а машин становилось все больше и больше. Он раздобыл где-то еще один пистолет, но я понимала, что очень скоро ему придется туго, если уж элита решила его убить. По-другому это никак не назвать. «Беги!» Выдохнула я. «Сейчас же убирайся оттуда, прошу тебя!» Но на этот раз он меня не услышал. Вернее, у него попросту не было возможности убежать. На миг камеры переключились, показав происходящее с высоты птичьего полета. И я поняла, что уйти ему не позволят. На Этьяра надвигалась целая армия машин. Его собирались прикончить здесь и сейчас – И осознание того, что он вот-вот погибнет на моих глазах, оказалось настолько ужасным, что я не выдержала. В ту же секунду установила с ним связь, не до конца понимая, что собираюсь сделать. Но я должна была что-то предпринять. Не смотреть же, как его убивали, в то время как он, откинув разряженный пистолет, принялся рубить пылающим лазерным мечом набрасывавшихся на него механических тварей. В миг, когда возникла наша связь, я почувствовала боль его ран. На долю секунды она меня оглушила, но, похоже, и Тьяра она нисколько не волновала. Каким-то чудесным образом он ее не замечал. Вместо этого я ощутила холодную, контролируемую ярость Ирхана. Ярость хищного зверя, которого загнали в ловушку, чтобы прикончить. Но он не собирался сдаваться, решив биться до последнего. При этом краем глаза я видела, как на экране стремительно падали рейтинги Ирхана. С первых мест в списке фаворитов Итьяр Айрон моментально скатился в самый конец. На его победу в играх больше никто не ставил. Элита решила его погубить, и зрители высших статусов прекрасно это понимали. «Это все потому, что он не из райтаров». С болью в голосе произнес Зулу. Они не дадут ему победить. Никогда бы ему не позволили. А как же Эстебан? Прошептала я. Эстебан тоже был из другого мира. Это была их ошибка. Заявил мальчик. Наверное, они тоже пытались его убить. Но у них ничего не вышло. Договор крови. Глухо произнес Тахо. Именно из-за него убьют их рима Прим-канцлер решил, что если он обезглавит правящий рот Ирхана, то это нас ослабит. Владыка пойдет на уступки и снова подпишет проклятый договор. Мужчины загудели, но мне было не до их обсуждения. Не до чего. Еще одна рана. По ноге Итьяра полоснула огнем, и я шумно задышала, чувствуя его боль как свое. Машин становилось все больше и больше. а надежды у меня все меньше и меньше, пока я окончательно не поняла, что его уже ничем не спасти. Они задавят их Рима своим количеством. В этот самый момент я достигла наивысшей точки отчаяния, и из моих рук потекла магия. Но полилась она вовсе не в комнату, в которой мы сидели. Она проявилась на арене. Через нашу связь я объединилась с Ирханом, и от него в разные стороны разбежалась огненная волна. Да такая яркая и сильная, что зрители на трибунах ахнули от неожиданности. Точно так же, как сделали это сидевшие в доме Итьяра. Но мне было все равно. Пусть считают, что столкнулись с новыми, неизвестными до этого момента способностями Ирханов. Потому что я запустила еще одно заклинание. Тоже огненная. Почему-то у меня выходили именно такие. Нет, моя магия не смогла остановить все машины, пытавшиеся убить Итьяра. Но она отбросила ближайшие в сторону, давая ему передышку и возможность подобрать оружие, выпавшее из механических рук. К тому же несколько ближайших машин я вывела из строя, судя по восторженному воплю Зулу, спалив им программные блоки. уши не знаю, что это такое, но нападавших стало на порядок меньше. «Спасибо», – услышала я в голове голос Итьяра. Он хотел что-то спросить, но тут его настигла новая волна проклятых машин. Судя по всему, у элиты были еще козыри в рукаве. И ему стало не до разговоров. Так же, как и мне, потому что я прекрасно понимала, что даже с помощью моей магии он не сможет одолеть всех железных тварей. «Механическая армия высших статусов против боевых навыков Ирхана и магии на Тубрие?» Наши шансы были мизерными, поэтому я решила изменить расклад, обратившись к тому, что спало внутри их рима Ведь это же должно помочь. Закрыла глаза, погружаясь в свои ощущения все глубже и глубже, пока, наконец, не заметила сложенные крылья Итьяра. И тогда я взмолилась богине Бартет, прося у нее за того, кто спас мою жизнь, не побоявшись пожертвовать своей. Умоляла ее простить Ирханов. Уж и не знаю, насколько сильно было их прегрешение по божественным меркам, но неужели они не расплатились за него сполна? Прошло триста лет с момента, как они лишились крыльев. Быть может, хватит их наказывать. Вернее, я всего лишь смиренно прошу. Они уже порядком пострадали, — шептала я богиня, а от них пострадали и остальные. Прости их, умоляю. Потому что я их простила, не держала на них зла за то, что они учинили в Натубрии. Ирханы оказались такими же заложниками райтаров, как и мой мир. И мне снова показалось, что она мне отвечает. И делает это вполне охотно. Говорит, что Ирханы наказали себя сами. Она тут ни при чем. Она любит их точно так же, как любит всех своих детей во множестве проявленных миров. Так что они могут в любой момент расправить свои крылья. Надо всего лишь немного им в этом помочь. Напомнить, потому что они забыли, как это делать. И утратили веру в себя. Затем наш контакт прервался. Она ушла, а я... Внезапно я поняла, что могу это сделать. Вот так прикоснуться ментальной магией, пробуждая, открывая дорогу тому, что спало внутри их народа вот уже несколько сотен лет. Тому, чего они сами себя лишили, страдая из-за малодушного решения одного из своих правителей, уставшего от войны и смертей. и подписавшего договор крови с Райтаром. Именно тогда я разбудила крылья Этьяра, сказав ему, что богиня больше на них не злится. Вернее, она никогда не лишала Ирханов своей милости, потому что она любит их так же, как и каждого из своих детей. Так что он может, вернее, он должен их распахнуть. «Должен вернуть себе то, чем обладал по праву рождения!» И тут же раздался изумлённый вздох сидевших рядом Ирханов. Точно такой же я услышала в своей голове от Этьяра. Затем увидела. На экране, своими глазами. Как он принялся увеличиваться в размерах. Стал выше, шире. Его чёрная одежда с четырьмя полосками статуса исчезла. а вместо неё появилась выросшая, словно из ниоткуда, тускла чёрная броня, покрывавшая его трансформировавшееся тело с ног до головы. А за его спиной распахнулись чёрные огромные крылья. На это я выдохнула в полнейшем изумлении, повернувшись к устроившимся на Софии Ирханам. «Это что с ним такое?» – спросила у них, таращась на экран. Я-то думала, у Итьяра вырастут крылья, но не ожидала, что из него получится гигант в полтора человеческих роста с пылающим мечом в руках. Что с ним стало? «Боевая трансформация!» – заорали в ответ Ирханы. Подскочили со своих мест, принявшись оживленно жестикулировать, что-то восторженно обсуждая на своем языке. «Это ты! Ты вернула мне крылья!» Раздался не менее восторженный возглас в моей голове. Новый Тьяр Айрон почти моментально раскидал добрую часть машин, безжалостно прикончив тех, до кого не успел дотянуться раньше, и пошел себе дальше. К тому же я почувствовала, что мне не стоит тратить магию на то, чтобы затягивать его раны. Они заживали сами, словно внутри, под его черной броней, включился невидимый глазу регенератор. «Именно так», – отозвался он, услышав мои мысли. «Повышенная регенерация – еще одна отличительная черта Ирханов в боевой трансформации. Мы уже о ней позабыли, но теперь она заработала как раз вовремя». дайрин как ты смогла?» «Пользуйся», – сказала ему. «Позже поговорим». Решила, что сейчас не время забивать ему голову странными рассказами о моих разговорах с богиней. «Только выживе, прошу тебя!» И он мне пообещал, что выживет. А дальше были ликующие вопли зрителей, но не тех притивших, кто сидел в креслах парящей арены, девясь на неведомое превращение, а тех, что смотрел игры рядом со мной. Потому что в боевом обличии их рим с удвоенной силой принялся крушить взбунтовавшиеся машины, не оставляя механическим врагам ни единого шанса. И я закрыла глаза. А когда их открыла, на меня в упор смотрела митар «Как ты это сделала?» Спросил он с нажимом. Пожала плечами. «Не знаю». Затем, спохватившись. «С чего ты решил, что это сделала именно я?» «Он сам. Вернее, в сложившейся ситуации ваш хрим сам вспомнил, что у него есть крылья». Амитар покачал головой. «Ты его Ирханья. Первая Ирханья у нашего народа за последние три сотни лет. Если кто и смог вернуть ему крылья, то это была ты». Я вновь взглянула на него, но уже другим, магическим зрением. Хотела сказать, что могу вернуть крылья и ему, но затем передумала. Решила, что сделаю это позже. «У нас много времени впереди». А на арене оставались те, кто был мне дорог и чьи жизни до сих пор были в опасности. Поэтому, еще немного посмотрев, как уверенно разбирался с армией машины Тьяр, направляясь к выходу из лабиринта, я повернулась к Зулу, попросив у него вывести на экран Рейма Неккера. «Нам было о чем поговорить с темным магом». 15 минут назад, когда Зулу только включил экран, они с Эмри вполне неплохо справлялись, уверенно направляясь к выходу из лабиринта. Но теперь всё изменилось. рэм тащил на себе истекающую кровью девушку, прижимавшую руки к ране на бедре. Время от времени он принимался отстреливаться из её пистолета. Но ещё со времен убежища стрелок из «Тёмного мага» был так себе. К тому же вездесущий дрон с камерой подлетел очень близко. И я увидела, что заряд его пистолета подходил к концу. Затем с ужасом подумала, что Эмри долго не протянет, даже если Рейму удастся дотащить ее до выхода из лабиринта. Она умрет. Если не истечет кровью на арене, то истечет ею после испытания, потому что Райтары не станут ее лечить. Но даже если Неккеру хватит магии, чтобы затянуть ей рану, и Эмри доживёт до четвёртого испытания, то поединки не оставят ей шансов. «Рэйм!» – позвала я, устанавливая связь с тёмным магом. рейм это я, Дайрин!» Он дёрнулся. Затем неверяще оглянулся, выискивая меня среди домов и деревьев сквера неподалёку. Не сразу осознал, что меня рядом нет. «Нет же, я не на арене, а у тебя в голове!» Тут Зулу принялся что-то делать с экраном, и маг пропал. «Ты не мог бы вернуть нейкера повернулась я к мальчику. «Мне нужно его видеть». Впрочем, маг и сам сообразил, что происходит. Дарин «Да». «Как тебе это удалось в мире без светлой магии?» «Устойчивый магический канал, да такой широкий». «Долго объяснять. Сейчас нет на это времени». «Объясни. Позже». «Объясни сейчас, как видишь, я никуда не спешу». Он вышиб плечом дверь в ближайший к ним дом без крыши. Затем затащил стонущую Эмри в полутемное помещение. Усадил ее на пол и склонился над ней. «Насколько я понимаю, ты меня видишь?» – продолжил маг. «Раз уж Зулу с тобой, он решил этот вопрос». И принялся перетягивать своим ремнем кровоточащую ногу девушки «Да, я вас вижу». «Но давай оставим объяснение на потом». «Но это же был Нейкер, от которого так просто не отвязаться». «Сейчас, Дайрин!» – заявил мне. «Я должен знать, на что ты способна. Судя по всему, ты способна на многое, раз смогла установить даже не ментальный канал, а связь. Это она, не так ли?» «Она. Мне надо понять, как действовать дальше». «Давай же, признавайся!» «Изначальный род сказала ему. «Или изначальная кровь. Не помню точно, как назвала это Эрна. Все началось, когда я попала в башню. Верховная жрица сказала, что у меня есть какие-то способности, потому что наш род идет от дочери богини Бартет. Я ей не поверила, но затем меня чем-то опоили. Теперь я чувствую магию даже в тех местах, в которых ее не должно быть». Но это не тёмная магия. «Я заметил», – раздался в голове его смешок. «Неплохо. Очень неплохо. Я знал, что ты особенная, но не предполагал до какой степени. Хотя должен был догадаться, когда увидел, как ты лечила своего отца. Уже тогда я подумал...» «Рэйм наверху!» – крикнула я, увидев, как подбирается к нему по лестнице железное паукообразное существо. С третьего выстрела маг прикончил металлического паука. Затем, выругавшись, отбросил разрядившийся пистолет. — Что с ними будет? — спросил у меня зуло Да, Ирин, ты сможешь им помочь? Так же, как ты помогла их Риму. Все в комнате уставились на меня, даже греза. Но я лишь прикусила губу. — Нет, крыльев он точно не отрастит, — сказала им, если вы это имеете в виду. Но, быть может, что-то и получится. Мне надо время. Еще немного времени. «Послушай», – обратилась я к магу, – «у меня есть очень странная идея. Мне кажется, я знаю, как вытащить оттуда Эмри. Потому что Некер, если его не начнет убивать Элита, отлично справится и без моей помощи». Я в нем нисколько не сомневалась. На это маг усмехнулся, глядя в камеру. но я знала, что его усмешка предназначалась мне. «При определенном везении», — заявил он, «я смогу дотащить ее до выхода, который находится вон там». Неккер неопределенно кивнул в сторону незастекленного окна, и я подумала, что они не так уж и далеко от выхода из лабиринта. «Но Эмри все равно не выживет. Даже если я залью в нее твою изначальную магию», который, подозреваю, ты захочешь со мной поделиться. Где-то через час после окончания испытания начнутся поединки. Пусть её рано затянется, но она потеряла слишком много крови и не успеет восстановиться. Если это не сделает кто-то другой, то её прикончит твой Ирхан, потому что я уже слегка засомневался, что смогу прикончить его раньше. Теперь я не удержалась от нервного смешка». «Все будет совсем по-другому», — сказала ему. «Мы с тобой прикончим ее раньше, чем это успеют сделать другие. Надеюсь, мой план сработает». «Предложение крайне заманчивое», — отозвался темный маг. «Хотя я никогда раньше не замечал за тобой кровожадности. Слишком уж ты светленькая, да, Ирин? Что ты задумала?» «Погоди-ка минуту и постарайся за это время не умереть». Сказала ему на что снова услышала смешок Некера. Но я уже повернулась к Ирханам. «Где вы хороните своих мертвецов?» Тут же вспомнив, что они из другого мира, в котором могут быть отличные от Райтара похоронные обычаи, взглянула на Зулу. «Куда отвозят трупы тех, кто погиб на играх?» Мальчик порядком удивился. «В морге? Куда же еще? Это такие дома с холодильниками!» Их кладут в морозильные камеры, где они лежат до тех пор, пока за их телами не явятся родственники или друзья. Если через три дня никто не придёт, тогда кидают в утилизатор. «Нет, утилизатора нам не надо», — пробормотала я. «Послушай, зуло как ты думаешь, я смогу забрать труп? У меня уже четвёртый статус. У Таха тоже четвёртый и у тебя. Нам ведь отдадут тело из морга». «Чьё тело?» Заволновались серханы «Сможем», – отозвался Зулу. «Уверен, что нам его отдадут. Дайрин, что ты задумала?» «Погодите», – сказала им. «Дайте мне еще немного времени». И снова закрыла глаза. «Ну что же, у меня появился неплохой план, и я надеялась, что он сработает. Оставалась лишь самая малость». Воплотить его в жизнь так, чтобы никто из распорядителей игры ничего не заподозрил. «Рэйм. Я тут немного занят», – отозвался он. «Отбиваюсь дедовским способом». Маг разделался с парой мелких агрессивных тварей с помощью меча. Но нападавших механизмов все еще оставалось порядком. «Хотя нет, моя радость, давай-ка я немного зачерпну твоей божественной энергии». и он зачерпнул, как-то слишком быстро привыкнув к нашей связи, словно она была сама по себе нечто разумеющееся. С его рук тотчас же сорвались бордовые молнии. Совсем не огненная магия, как у меня, а... Это было другое, но не менее разрушительное по своей силе. И Неккер издал довольный возглас. «Вот так!» – заявил он, снова и снова черпая из меня магию – Пока не разделался со всеми нападавшими на него машинами ты выйдешь за меня замуж заявил он уверенно я уже всё решил так что забудь о своем ырхане мы с тобой идеальная пара рэм погоди выдохнула я растерянно какой еще замуж никакой а за меня усмехнувшись произнес он назидательно «Осталось лишь уничтожить это осиное гнездо, Райтар. И ты мне в этом поможешь». «Сейчас не время для таких разговоров. Нам нужно спасать Эмри, она же умрёт. Мы обсудим всё позже». «Согласен, не помешает что-то с этим сделать. А поговорить мы ещё успеем. Сейчас я затяну её рану». «Рану ты затянешь, но она не может оставаться на играх. Здесь её прикончат». Поэтому мы сделаем вот как. Ты погрузишь ее в стазис. Магию я тебе дам, у меня ее достаточно. Подозреваю бесконечный резерв. Сложно сказать, я еще не разобралась. Как только я почувствовала, что могу пользоваться магией, резерв был довольно маленький. Но сейчас он не спешит заканчиваться. Неплохо, похвалил меня Неккер. Одобряю. Но я лишь отмахнулась. Сперва я думала, что должна погрузить её в стазис сама, но это заклинание слишком для меня сложное. На самом деле дома у меня оно никогда не выходило. «Когда у меня под рукой свой божественный источник, уж как-нибудь справлюсь и сам», – отозвался тёмный маг. И тут же перекинулся на другую тему. «Ты же понимаешь, что я тебя никому не отдам. Такими подарками судьбы не разбрасываются». «Рэйм, почему ты все время говоришь не то, что надо?» Вздохнула я. «Сейчас ты должен погрузить ее в стазис, а не болтать о ерунде. Но постарайся сделать вид, что она умерла от ран. И ты искренне горюешь, чтобы ни у кого не возникло сомнений. А потом мы ее вытащим, как мертвую. Заберем тело из морга, и я верну к жизни. Или же ты через меня». «Неплохой план», – похвалил он. «Ты сможешь отключить на сутки?» «Я могу отключить её и на куда большее время». «Хорошо, пусть будет больше, чтобы у нас осталось время в запасе. Но тебе всё же стоит дотащить её тело до выхода из лабиринта, чтобы её не растерзали эти... все эти машины. Потому что они снова пошли в атаку, но на этот раз через окно». И Нейкер снова принялся отчерпать магию из моего резерва. «Я готов», – наконец заявил он, когда отбился от железных монстров, после чего повернулся к Эмри. «Дай-ка мне осмотреть твою рану», – произнес он, подойдя к углу, в который она забилась. Эмри, оставшись без оружия, ничем не могла помочь в битве против машин. Некки осторожно разорвал ее штанину, затем приложил руки к ноге, забирая боль с помощью магии. И Эмри облегченно вздохнула. Затем уставилась ему в лицо. «Оставь меня здесь. Ты прекрасно знаешь, что испытания мне не пройти. Я не дура и понимаю, что если ты сейчас не уйдешь, то погибнешь вместе со мной». «Без тебя я никуда не пойду», усмехнулся он. «Так что придется тебе еще немного потерпеть мое общество». Эмри покачала головой. «Сколько осталось до конца испытания?» «Десять? Пятнадцать минут?» Она принялась крутить свой браслет. «Если ты потащишь меня дальше...» «Еще как потащу», — отозвался маг. «И ты еще будешь у меня танцевать». Затем посмотрел в камеру, из-за чего мне показалось, что он смотрит мне в глаза. На нашей свадьбе. Судя по всему, Рэйм имел в виду вовсе не свою свадьбу с Эмри, твердо намереваясь жениться на избранной крови. Вернее, на моей магии. Но Эмри поняла все по-своему. Издала то ли вздох, то ли ох, и щеки на бледном от потери крови лице стали пунцовыми. Летающие камеры лезли везде, давая, по словам Зулу, крупный план. А я отстраненно подумала, что проклятым райтаром на элите вполне понравился такой поворот. Любовь и смерть. Те самые сильные эмоции, за которыми они гонялись на играх становления». Быть может, они даже позволят Эмри еще немного пожить и отзовут свои дьявольские машины, давая Неккеру возможность провернуть то, что мы задумали. «Хорошо», — пробормотала Эмри. «Я попробую, но ты же понимаешь...» «Сейчас ты должна немного отдохнуть», — мягко произнес Рейм. «И тебе станет полегче». Вновь зачерпнул из меня магию, снимая ее боль. Затягивая рану. «И правильно делал. Когда я ее оживлю, у меня будет меньше работы». «Отдохнуть?» Переспросила она недоуменно, попытавшись подняться. Но время истекает. «Нет же, пока не вставай», — отозвался он. «Еще пару минут, и мы пойдем дальше». «Если увидишь Ирхана, не стреляй в него», — произнесла я. «Рэйм, вы должны выиграть вместе с Итьяром. Я его предупрежу». «Неужели всё настолько серьёзно?» Я думала промолчать, но затем всё же произнесла. «Очень». «Но ведь он же Ирхан, Дайрин. Как тебя угораздило?» «Не твоё дело», — заявила ему. «Ну что же, вот ты дала мне свой ответ», — сказал он, уставившись в камеру. Но я так просто от тебя не отстану. Игры закончатся, и ты все равно станешь моей. Рэйм, ты никогда не говорил со мной о своих чувствах. Всхлипнула Эмри. Я понимаю, что сейчас не самый лучший момент, но ты должен знать, что я тебя люблю. Полюбила сразу же, как только увидела. Хотя ты еще та сволочь. В этом я была с ней совершенно согласна. «Пожалуй, теперь мне снова понадобится твоя магия», раздался насмешливый голос мага в моей голове. «Все вышло немного не так, как я планировал». В ту же секунду с рук Неккера сорвалось заклинание. Никто его не увидел, лишь я почувствовала, как он порядком опустошил мой резерв. А изображение на экране. Я почти привыкла к новым словам. На секунду потускнела. Эмри застыла, и через пару секунд черный браслет на ее руке замигал тревожным красным светом. Маг демонстративно прикоснулся к ее шее, якобы пытаясь нащупать пульс. Но пульса не было. Заклинание Стазиса останавливало время для того, кто находился под его воздействием. «Она мертва!» Произнес он, уставившись в подлетевшую камеру. «Ну что же, поздравляю вас. Вы ее убили». Надеюсь, Элита получила достаточно удовольствия от всего этого представления. Его голос был печальным, но я-то знала, что маг издевается.